Дрова действительно оказались сырыми, и костер все никак не разгорался. Матерно выргувшись, Ламех собрался отлучиться куда-то, но к нему подскочил агил, как в бурну закутанный закутанной в зелено-коричневую маскировочную сеть, и что-то зашептал на ухо. «Вот как!» — Ламех не смог сдержать удивление. «Давайте ее сюда!» «Будет парочка, баран да ярочка!» Лёвке до этого было так нехорошо, что казалось, дальше некуда. Но тут выяснилось, что есть куда. Интенсивности душевной муки, похоже, предел иметь не могла. Снаружи уже слышался возмущённый голос Лилечки. «Пустите, пустите, черти!» Двое агелов тащили её во дворик и поставили на другой стороне бассейна, прямо напротив сковороды, из-под которой уже выбивался лёгкий дымок. «Здравствуй, красавица!» — сказал Ламих ласково. «Так я и думал, что еще увижусь с тобой. Рад несказанно!» «А если рад, поцелуй кобылу взад!» — не задержалась с ответом взлохмаченная и раскрасневшаяся Лиличка. Еще недавно даже и представить себе было нельзя, что пугавшаяся комариного писка девушка решится на столь самоотверженный поступок и последует за, в общем-то, чужим ей человеком чуть ли не в пасть к дьяволу. Оставалось неизвестным, сотворила ли это чудо-любовь или просто дала себе знать бедовый бабушкин характер. «Куда нашла?» – спросил ламих у агелов, доставивших Лилечку. «Похоже, за ним следом!» – один из агелов указал на Цыпфа. «Да еще кричала! Левка, вернись, вернись, паразит!» «Оружие при ней было?» «Нет!» – осклабился другой агел. «Все общупали!» Вот только это нашли. Он продемонстрировал губную гармошку, которую со словами «Отдай, гад!» Лилечка тут же вырвала из его рук. Накинувшихся на девушку агилов остановил Ламих. «Пусть остается ей», — сказал он благосклонно. «Даже инквизиторы позволяют ведьмам брать с собой на костер орудия их колдовства». Агилы, по-видимому, умели понимать не только слова, но и интонации своего вождя потому что Лилечка в единый миг лишилась обуви, зато обрела цепи. «Цилла сообщила мне, что ты неравнодушен к этому юному созданию», — Ламех обратился к Лёвке. «Конечно, её следовало бы использовать в других, гораздо более приятных целях, но сейчас она послужит тем ключиком, который отомкнет замок твоего красноречия». «Видишь, миленький, как всё неудачно получилось» сказала Лилечка Лёвке, всё это время не спускавшему с неё глаз. «Надо было бы тревогу поднимать, а я, дурочка, за тобой побежала. Слава богу, хоть живым застала». Лёвка смотрел на неё и молчал. Слов у него не было. Лилечку столкнули в бассейн и, потянув за одну из цепей, принудили взойти на сковороду. Агилы, до этого ввозившиеся с костром, принялись размахивать кусками картона, раздувая огонь и одновременно отгоняя в сторону дым. Поверхность сковороды еще не успела нагреться, и Лилечка, осторожно ступая босыми ногами, дошла до ее центра. Обе цепи сразу натянулись, заставив раскинуть в стороны руки. В правой ладони она продолжала зажимать губную гармошку. «Больно! Зачем же так сильно дергать?» «Прекратите!» Левке казалось, что он кричит а на самом деле из его горла вырывалось еле слышное сипение. «Ваша взяла! Перестаньте мучить ее, и через час оружие будет здесь!» «Как же ты собираешься его раздобыть?» Неизвестно, чего в словах Ламеха было больше, издевки или недоверия. «Это уже мои проблемы!» «Да ты и поздороваться со своими корешками не успеешь, как они тебя на нож поставят! Что я зяблика не знаю!» Он сучившихся не прощает. Никто не знает, что я здесь. Она должна была все рассказать, да не успела. Лёвка кивнул на Лилечку, уже начавшую шаркать ногами. «Лёва, не надо!» – закричала она. «Я выдержу! Не связывайся с этой сволочью!» «И я такого же мнения!» – спокойно кивнул Ламех. «Оружие от нас никуда не денется!» А вот молодые девки на нашей сковороде давно не прыгали. Жаль, такое зрелище упускать. Может, я лучше под музыку попрыгаю? Внезапно предложила Лилечка. И мне легче, и вам веселее. Почему бы и нет? А ты девка рисковая. Не ожидал даже. Лёва завопил что-то покаянное, но ему зажали рот, да ещё дали хорошенького тычка по печени. Одна из цепей ослабла ровно настолько, чтобы Лилечка смогла поднести гармошку к рту. «Русская народная песня, барыня!» Объявила она таким тоном, словно стоял не на адской сковороде, а на сцене какого-нибудь клуба. «Кстати, плясовая!» Начала она так лихо и задорно, что спустя полминуты некоторые аги уже притоптывали в такт музыки. Можно было подумать, что лиличка дует не в обыкновенную губную гармошку, а в сказочную дудку, заставляющую всех присутствующих, помимо воли, пускаться в пляс. То ли девушка действительно в совершенстве овладела этим простеньким инструментом, то ли жар сковороды, уже начавший кусать ее за пятки, не позволял играть кое-как. «Лихая у тебя, Бикса!» Покосившись на Лёвку, с одобрением сказал Ламех. «Вот только барыню на пару положено плясать!» «Не желаешь ли присоединиться?» Лапа, сжимавшая Лёвкин рот, на секунду убралась, что позволило ему произвести в сторону Ламеха прицельный плевок. «Считай твою наглую выходку знаком согласия! Посмотрим, кто из вас лучший танцор!» Ламех хотел сказать еще что-то, но глянув в сторону бассейна, онемел. У Лилечки, оказывается, уже и так объявился партнер. Был он темен лицом и шкурой, слеп, страшен обликом, но именно поэтому очень подходил к этой сковороде. Адское исчадие на адской посудине. Лилечку варнак уже подхватил подмышку, а сам стоял на горячем железе так же спокойно, словно был обут возбестовой галоши. Захватив свободной лапой сразу обе цепи, он потянул их на себя и легко сбросил упиравшихся агелов в бассейн. «Стреляйте! Чего хавалы раскрыли? Парчаки позорные!» Едва только ситуация выходила из-под контроля, Ламик сразу переходил на привычный ему язык. Со всех сторон загрохотали пистолеты, но стрелять был уже не в кого. Пули клевали пустую сковороду. Задетый рикошетом, истошно взвыл один из свалившихся в бассейн агелов. В клубах дыма плясали жирные черные хлопья. В начавшейся суматохе олевки как-то забыли. Не совсем, конечно. Пять или шесть агелов по-прежнему не спускали с него глаз. Но испытание на сковородке было отложено. Ламех, хватанувший целую горсть бадалаха, как бешеный метался по дворику виллы и вымещал свою ярость на подчиненных. Тому из агелов, который посмел заметить, что попасть из пистолета в варнак еще никому не удавалось, он едва шею не свернул. успокоила ламеха смогла только появившаяся на шум Соня Цилла. «Но что тут такого страшного случилось?» – рассуждала она. «Верно, смылась девчонка. Так ведь мы за ней специально не охотились. Тебе не об этом надо думать. Тебе надо думать, как смыка и зяблика пришить, да их оружием завладеть». «Не пофартит нам, если Варнаки с ними заодно!» — возразил Ламех. «И когда только они, суки, спецы, успели!» «Не иначе, как Варнаков против нас тот самый Дон Бутадеос подстрекает. Вот уж кого надо было бы к ногтю взять!» Лексикончик у на сестрицы был под стать какой-нибудь бандырше. «Эх, мне он давно как кость поперёк горла!» Ламех в сердцах махнул рукой. «А с этим ты что решил?» Соня Цилла Лёвку уже по имени не называла. «Сам пока не знаю». Ламех в задумчивости потер то место на щеке, куда угодил Лёвкин плевок. «На сковороду поставить? Так варнаки уволокут. Пристрелить? Так ведь ещё пригодится может. Пусть пока в подвале посидит, а там видно будет». На том и порешили. Лёвку сволокли в подвал где под потолком имелось одно единственное окошечко, решётка которого послужила для крепления цепей. Обувь ему, естественно, не вернули. Хорошо хоть верхнюю одежду оставили.